как закрепляется страх. Существует миф о том, что собачий страх можно закрепить едой. Владельцы думают, вот напуганный пёс примчался искать убежище на хозяйских коленках, и если в этот момент засунуть в него куриное сердечко, он поймёт, бояться это вкусно и выгодно, ну и начнёт при каждом удобном случае испытывать ужас. На самом деле это не так. Еда способна закрепить поведение, но закрепить с её помощью страх нельзя. Вот, скажем... Живете вы всю жизнь с адской боязнью лифтов. Справляетесь как-то, ходите пешком в офис на 15 этаж и вроде бы горе не знаете. Но тут вас увольняют с работы. Деньги очень быстро кончаются, на новую работу не берут, а семью как-то кормить надо. Вдруг добрый инвестор предлагает вам тысячу рублей за каждую поездку на лифте. Вы всеми силами стараетесь найти другой способ заработать, потому что лифт же вызывает смертельный ужас. Уже и машину продали, и левую почку в ломбард заложили, но на корм собаки все равно не хватает. Предложение инвестора в силе, и вы, наконец, решаетесь проехаться в лифте и получить свою тысячу. Приезжаете на последний этаж в полуобморочном состоянии, и не только выживаете, но и получаете денег. Радостно тратите их и соглашаетесь на новую поездку. Она опять проходит без происшествий и приносит деньги. И, о чудо, ваша фобия не становится сильнее от того, что её как бы закрепляют тысячи рублей. Она постепенно сходит на нет, потому что вы понимаете, можно же не работать, а просто кататься на лифте, потому что это не смертельно, и доход стабильный. Со временем лифт становится настолько приятным местом, что вы вешаете там семейные фотографии, празднуете свадьбу, танцуете ирландские танцы прямо во время движения, получаете свои деньги и уже не боитесь, что умрёте так и с собачьими фобиями. Страх запускает инстинкт самосохранения. В ужасе, бросившись на дворника и откусив ему лопату, пёс, как ему кажется, чудом избегает смерти от этого самого дворника, рискует и спасает свою жизнь. Если же одновременно с дворником в его жизни будет появляться фуагра, псу станет понятно, опасность не такая уж серьёзная, если она позволяет раздобыть еду, потому что раздобыть еду – значит выжить. Инстинкт самосохранения выключается, а положительные эмоции, с которыми всегда связана для собаки-пищевика еда, наоборот, выходят на сцену. Боязнь дворников, лифтов, барсуков или бабушек – это эмоция. Закрепить ее можно только такой же эмоцией. В случае с псиной, объяснить механизм закрепления довольно просто. Собака, как правило, парень инфантильный, поэтому ориентируется на авторитетного взрослого. Если взрослый ведет себя спокойно, Значит, бояться нечего. Но когда у взрослого сносят крышу, пёс понимает, пора в укрытие, иначе никто не спасётся. Казалось бы, не очень пугающая ситуация. Малыш на соседней детской площадке проткнул воздушный шарик. Собака вообще-то такого не ожидала, поэтому на всякий случай ломанулась в сторону хозяина, спрятав попу-хвост. А хозяин увидел шерстяного сынка, объятого ужасом, и бросился его утешать истерическими почесываниями и стонами, типа «Какой ужас! Сейчас вызовем полицию, чтобы забрала этого убийцу Шариков!» Шерстяной сынок убеждается – Дело плохо, раз этот серьезный мужчина тоже впал в истерику от звука лопнувшего шарика. И с этой минуты считает шарики, громкие хлопки и малышей с детской площадки тремя всадниками апокалипсиса. Показал бы хозяин другую эмоцию. Например, монотонное жонглирование куриными сердечками, предложение поиграть, потому что никакой опасности нет, или сказанные спокойным тоном слова. Все в порядке, пойдем посмотрим на труп шарика. И пес бы убедился, что тревога была ложной. Еще один способ закрепить страх – неправильное поведение. В случае с тем же шариком испугавшаяся собака может отправиться домой, утягивая хозяина за собой на поводке. Если он поддается, в переводе на собачий язык это звучит так. «Ты прав, Олег, хтонический ужас от лопнувшего шарика непереносим. Переждем его дома». Пес получает подтверждение того, что ситуация действительно опасна. Чтобы закрепился страх, больше ничего и не нужно. Такого эффекта не достичь с помощью еды, даже если упомянутый Олег получает ее непосредственно рядом с источником опасности. Вкуснота для собаки в любом случае более или менее позитивный стимул. Более, если пес голоден и получает по ложечке фуагра раз в 30 секунд, и менее, если только что позавтракал и однократно получил фуа в качестве десерта. Если ты собака, нельзя усилием воли начать бояться в надежде получить за это еду. Но можно перестать испытывать страх, потому что эмоции от предвкушения еды гораздо сильнее влияния пугающего объекта. Со временем и сам этот объект будет ассоциироваться с едой, а не с опасностью».